Глава девятая. Вена. Австрия. Территория ЕС. Центр города. Отель зариц карлтон Апартаменты принца. 17.17. Ты тоже почувствовала это? Я встрепенулся. Марго застыла в кресле, похожее на гончую, почуявшую след. Что-то пронеслось в воздухе, заставив магов насторожиться. Нечто неосязаемое для обычных людей и в то же время заметное для обладающих даром. Как ветерок проскользнул в приоткрытую ставню, прошелестел по комнате и унесся в открытую дверь. — Да, — Марго медленно приподнялась, — что-то происходило, что-то в магическом фоне шевельнулось, ощущалось движение. Почти незаметное и в то же время явное. Мир никогда не замирал в бездействии, но сейчас это чувствовалось особенно сильно. Словно кто-то оказывал воздействие. Осторожное, почти ювелирное, но все равно заметное для обостренных рефлексов опытных магов. — Кто-то строит заклятие! — голос Марго прозвучал хрипло. Я напрягся, пытаясь уловить структурные ноты изменения вмешательства. Какие к теням артефакты? Это явно работа хорошо обученного чародея. Это ренегат, — тихо прошептал я. Скорее угадав по движению губ, чем расслышав, Марго мрачно кивнула. Очень редко из Империи уходили обладающие магическим даром. Как правило, маги не хотели терять своего привилегированного положения, отправляясь в мир техно, где их ждала жизнь полная неизвестности и опасностей. Но такое случалось. Причин могло быть множество, начиная от юношеского любопытства и заканчивая проблемами с собственным кланом. Последнее, как правило, касалось князей. Но даже тогда предпочитали переходить в другой клан, Однако бывало, что изгнанники предпочитали выбирать внешний мир. Таких называли ренегатами, потому что они отвергали не только главу своего клана, но и всю империю. «Наших там пятеро», — предупредила Марго. Она по моим глазам поняла, что я собираюсь сделать. «Ренегат здесь давно. Он успел освоиться и приспособиться», — возразил я. Пас рукой, ближайшее окно вместе со створками вылетело наружу. Снизу послышались крики, дождь стеклянных осколков накрыл группу зевак. Я одним прыжком вскочил на подоконник в одной рубашке и брюках. Мундир остался с мятой грудой лежать на кушетке. «Влад!» — воскликнула Марго. В ту же секунду в номер буквально ворвался Гнатьев, стремительный, стремительный. С озабоченным выражением лица, он сходу начал говорить. Ваши светлости! И тут же замер, увидев меня стоящим на подоконнике. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предугадать мои дальнейшие действия. И разумеется, они ему пришлись не по душе. Нет! Вместо ответа, я шагнул в пустоту. Свист в ушах, удар в лицо воздуха. Падение продлилось недолго. Невидимые человеческому глазу крылья подхватили падающее тело через секунду. Два упругих взмаха, и здание гостиницы рывком дернулось вниз. Улицы Вены живыми артериями легли, как на открытой ладони. Я парил на высоте десятиэтажного дома, высматривая бетонную коробку, взятого в осаду банка. Через колдовской взор, оцепленный полицейскими район, Полыхал желтым цветом опасности. Манипуляции магическими потоками продолжались. Пульсирующие линии сжатых энергетических линий раскинулись на ближайший квартал. Сверху картина напоминала гигантскую паутину. Почти незаметную, едва видимую в магическом диапазоне, и тем не менее более чем реальную. Противник выстраивал сложный чародейский конструкт незнакомого заклинания. Если судить по точкам напряжения и узлам сопротивления, с одинаковым успехом это могли быть как совершенно безобидные следящие чары, так и плетение, направленное на массовое убийство. Нужно помешать его закончить. От неизвестности всегда опасность. Простейшая истина, вдалбливаемая наставниками почти всем, кто выбирал путь боевой магии. Но сперва следует позаботиться о взрывчатке. Террористы заявили, что принесли ее в огромных количествах. Блеф это или правда, но в любом случае бомбы перед штурмом необходимо обезвредить. И учитывая ситуацию, делать это придется при помощи магии. Но сперва следует позаботиться о взрывчатке.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 в свое время создавались вуали. Только в отличие от них, глаз действовал короткое время и на строго ограниченной площади. «Карл!» — неслышно позвал я, применив чары общения. «Да, мой принц». Лейтенант вместе с четверкой гвардейцев находился в боевой готовности рядом с захваченным банком. «По моему сигналу идите на штурм. Я использую глаз бури». Он сразу понял, что я задумал. «Что сказать, техно?» Голос гвардейцы долетал тихим эхом. Общение через заклинание связи всегда давалось нелегко. Чем дальше находился человек, тем сложнее до него дотянуться. Особенно, когда в фоне буйствуют другие заклятия. Что будет резня? И что, если они не хотят получить гору трупов, то пусть тоже отправляют своих людей?» «Нам идти вместе?» В голосе Карла проскользнула неуверенность. Их не учили взаимодействовать с солдатами Техно. «Нет. Выберите одну точку входа, другими пусть займутся они». «Какую именно?» Я посмотрел вниз. Пульсация нарастала. Через колдовской взор было отлично видно, откуда расходились основные лучи энергии. Центр находился в западной части здания. «Западная стена. Я прикрою вас сверху. Обрушимся вместе, подавляя любое сопротивление». «Выше всех!» ответил ритуальной фразой гвардеец. Прозвучавший девиз клана Кречета вызвал отклик в груди. «Когда-то именно с этими словами мои предки обрушивались с небес на вражеские порядки. «Выше всех!» — откликнулся я. Концентрация чужой силы нарастала. Она проходила скачками, накапливаясь в выбранных точках внушительными объемами. Слабый маг не мог оперировать такими объемами. Стало понятно, что нам противостоит кто-то сильный и хорошо подготовленный. В голове мелькали образы известных ренегатов последних лет. Кто он? «Этот неизвестный отступник. Кто-то из рысей? Волков? Может, поссорившийся с князем Медведь, ушедший к дальневосточным техно больше 15 лет назад?» «Всего лишь игра», — тихо пробормотал я, скручивая вокруг себя пространство. Глаз бури накрыл центр банка в месте нахождения группы заложников. Скорее всего, именно там разместили взрывчатку на случай штурма. Пока атакующие доберутся до главного зала, террористы успеют нажать на взрыватель. Визуально заклинание не выглядело особенно впечатляющим, а для посторонних зрителей и вовсе осталось незаметным. Тускло сверкнуло перед глазами. Чары, чем-то похожие на рыбацкий невод, рухнули вниз накрывая участок посредине бетонной коробки. Начали, приказал я. Карл что-то пробормотал, скорее всего передавая сообщение людям техно. Штурм начался через пару секунд. Снизу послышались звуки стрельбы. Громко хлопнуло, вход пошли светошумовые гранаты. Не знаю, что сказал Карл европейским СБшникам. Но, похоже, ему поверили, раз начался приступ. Черные фигурки в штурмовом снаряжении тремя змеями двигались к банку. Впереди каждый шел боец, удерживая перед собой тактический щит. Раздались выстрелы. На примыкающих крышах мелькнуло несколько вспышек. В бой вступили снайперы антитеррористических групп. Перестрелка стремительно нарастала. Бойцы спецназа вступили с террористами в бой. Неожиданного удара не вышло, их ждали на заранее подготовленных позициях первого этажа. Мимо пролетели два вертолета. Винтокрылые машины зависли над крышей, вниз рухнули толстые тросы, по ним заскользили фигурки в темной экипировке с короткоствольными автоматами за спиной. Штурм проводили одновременно с нескольких направлений. Я огляделся. Мои гвардейцы уже внутри, и в отличие от солдат Техно, воины клана смогли проникнуть, не вызывая лишнего шума. Магическая паутина замерцала сильнее. Пора и мне вмешаться в процесс. Еще перед тем, как взмыть вверх, я окутал себя коконом сжатых воздушных потоков. Они не давали полной невидимости, но достаточно смазывали силуэт, чтобы не выделяться на фоне неба. Теперь... Маскировку пришлось на время сбросить, заодно нанеся удар по неведомому врагу. Небольшое точечное усилие, и кокон превращается в гудящее веретено воздушных лезвий. Эти лезвия не видны простому человеческому глазу, но они с легкостью разрезают бетон и металл. Точность и концентрация. Не торопиться. Правильно выстроить фигуру, и пустить ее в эпицентр проявления активности вражеской магии. Я выбросил руку вниз. Гудящие от напряжения чары отправились в свободный полет. Со стороны могло показаться, словно я швырнул сгусток плотного воздуха в крышу здания банка. Лезвие ударили в западное крыло. В стороне от высадки бойцов в черном, уже начавших вскрывать люки вентиляционных шахт, Системы воздуховодов. Несколько секунд. Казалось, что ничего не происходит. Затем по раскиданной паутине волнами покатилась волна лилового жара, выжигая чужое плетение изнутри. «Мы видим его». Тихим шелестом прилетело от Карла. «Идем на захват». Пятерка клинков дома в полной боевой выкладке обвешанные артефактами с боевыми заклятиями наготове против одного одаренного. Я не сомневался в успехе. Я знал, что они справятся, что всего через несколько мгновений придет доклад о взятии неизвестного мага. Тем больше было мое удивление, когда западное крыло вдруг вспухло огромным взрывом. Грохот долетел до небес. В воздух подбросило кусок крыши, стены завалились карточным домиком, вверх взметнулся столб яркого пламени. «Проклятье!» «Я ошибся. Взрывчатка была не только рядом с заложниками. Ее поместили еще и в других местах. Или нет?» «Что-то во взрыве было неправильное. Что-то странное, чего не должно быть». Понадобилось целое мгновение, чтобы сообразить, что не так. Точно. Как же я раньше не догадался. Взрыв не имел отношения к взрывчатке. Ее удалось нейтрализовать на все сто. Это действие еще одного заклинания, замаскированного под внешним контуром первого. Уничтожив паутину, я начал отсчет. И когда пришло время, чары сработали, обвалив западное крыло. Заложники не пострадали, как и террористы с продолжающим штурм спецназом. А вот Карл и четверка гвардейцев находились как раз в эпицентре прогремевшего взрыва. «Карл» — позвал я и, конечно, не дождался ответа. Оставалась надежда, что защитные артефакты смогли смягчить удар, дав шанс на спасение. «Проклятие! Быстро вниз!» Я спикировал к груди развалин, на лету формируя заклинание из сферы тьмы. Всплеск энергии, и часть развалин обращается в прах. Еще один раз, и еще один участок очистился от обломков. Стальные перекрытия, бетонные блоки, железная арматура все превращалось в мелкую зернистую пыль. Действовал осторожно, опасаясь задеть своих, В то же время торопился, понимая, что артефакты могут долго не продержаться. Если на человека, закрытого сферой последнего класса, сбросить глыбу в пару тонн, то он выживет, но защита не удержит камень надолго. «Чтоб вас всех!» — ругнулся я. Еще один удар и еще один обломок послушно испарился под действием разрушительных чар. Я так увлекся, что на время перестал контролировать обстановку вокруг. Большая ошибка для мага, находящегося в боевой обстановке. Удар прилетел из ниоткуда. Ветвистая молния с легкостью пробила личные щиты. По нервам ударил разряд. Мышцы свело сильной судорогой. Не ожидая атаки... Я дернулся и стал падать на кучу ближайшего щебня. Мир выцвел, застыв уродливой маской себя прежнего. Краски поблекли, воздух налился тяжестью, превратившись в желе. В голове помутилось, попытка прочитать мантру для концентрации закончилась неудачей. Сознание плавало, как в тумане, воздействуя на мышление, Мысли разбегались, не давая сосредоточиться. Какое-то сдвоенное заклятие. Одно бьет на физическом уровне, второе ударяет по ментальным способностям, не давая оказать сопротивление. Тонкая работа. Последнее, о чем я подумал, прежде чем окончательно рухнуть в бездну беспамятства. Вена, Австрия. Территория ЕС. Центр города. Мобильный командный центр службы безопасности. 17:30. Мощный взрыв, сотрясший здание, вызвал у наблюдателей шок. Начавшийся штурм протекал стремительно и довольно успешно, поэтому после заверения клановцев, что вся взрывчатка нейтрализована, разрушение части банка для агентов стало полной неожиданностью. А говорили, что позаботятся о бомбах. Тихо выговорил Галиоти, глядя в экран, где показывались последствия взрыва. Перед мысленным взором промелькнули последствия неудачного приступа. Гибель такого огромного количества гражданских не оставят просто так. Кому-то за это придется ответить. И первые на очереди агенты, поверившие пришлым колдунам. «Эпицентр находился в западном крыле». Заметила Дженни, сохранившая удивительное спокойствие. Слишком заняты апокалиптическими картинами ближайшего будущего, где начальство ссылает провинившихся оперативников в Антарктиду следить за пингвинами, Лоренцо не сразу обратил внимание на слова напарницы. «Что — Что? — хрипло спросил он. У него пересохло в горле. — Задето только западное крыло, — терпеливо повторила Ринеро. Лоренса диким взглядом уставился на нее. «И что? Ты что, не видишь, как там все разнесло? Какая к дьяволу разница, где эпицентр взрыва? Все равно задело все здание!» «Судя по всему, нет», — хладнокровно заметила Дженни. «Разрушена только западная часть. Центр и остальная часть целы. Заложники могли выжить». И будто подтверждая последние слова, зашипела рация На связь вышла команда спецназа. «Это пятый. У нас тут куча гражданских. Некоторым нужна медицинская помощь». Галиоти резко схватил микрофон. «Сколько погибших!» — чуть ли не прорычал он. Пауза. В фургоне, кроме агентов, руководящих операцией, находилось еще несколько офицеров, и все как один застыли безмолвными изваяниями в ожидании ответа. Все страшились услышать огромную цифру. «Ни одного», — устало произнес спецназовец. «Только нескольких посекло осколками. Еще парочка надышалась газом, но все живы». Ренера успела первой, опередив напарника. «Что с террористами? Они отступили?» Еще одна долгая пауза и задумчивый, полный недоумения ответ. После взрыва все террористы побросали оружие, и сдались. Кажется, спецназовец сам не понимал, почему бандиты так поступили. Это не походило на обычную тактику при захвате заложников. Наоборот, взрыв был удачной возможностью для отхода, но вместо этого преступники предпочли сдаться властям. Странно и необъяснимо с точки зрения логики. «Неужели надеются на снисхождение?» Если действительно никто не погиб, могло и правда сработать. Излишне либеральное правосудие в последние годы выкидывало и не такие фокусы, иной раз ставя правоохранительные органы в тупик. «Что с клановцами?» – первая вспомнила про иностранных участников штурма Ринеро. Лоренца мысленно хлопнул себя по лбу. «Точно. Маги ведь как раз шли в западной стороне, где и прогремел взрыв». Неужели это они спровоцировали подрыв? Полезли вперед, не разведав обстановку, наткнулись на ловушку, как итог треть здания в руинах. В рации зашуршало, в эфире возникли помехи. Это продолжалось уже несколько минут по всем частотам. «Пока не знаем. Там все в пыли. Нужны группа спасателей и техника для разбора завалов», донеслось сквозь треск. «Принято». Дженни направила запрос в муниципальные службы по чрезвычайным ситуациям. Если проблем с медиками не было, так как несколько экипажей скорой помощи дежурили поблизости с момента захвата, то строительную технику предстояло вызвать отдельно. Никто не предполагал, что понадобится заниматься разбором завалов. «За клановцев нам прилетит как бы не больше, чем за убитых заложников», – мрачно придрек Лоренцо. Он уже представлял, какой возникнет международный скандал. И зачем они их послушали. И главное, на кой черт разрешили участвовать в штурме. Только сейчас до него дошло, какой это было глупостью. Не последнюю роль сыграли большая политика и давление сверху. Приказ любыми способами обеспечить безопасность заложникам, уделив особое внимание двум девицам, из делегации кланов. А тут еще клановые гвардейцы не хотят уходить, требуют участия в спецоперации на основании присутствия внутри их людей. Все это здорово давило на обоих агентов. А когда маги пообещали, что позаботятся о взрывчатке, то и Галиоти и Ренера восприняли это как шанс покончить с захватом одним стремительным натиском. Слишком заманчивым оказалось выдвинутое предложение. Не смогли отказаться. И теперь закономерно за это расплачивались. «Зато хоть заложники живы. И террористы арестованы», — мрачно изрекла Дженни. «Ну да», — согласился Лоренца, впрочем, без особой радости. Оба, не сговариваясь, глянули на экран телевизора в углу командного центра, где шел репортаж с места событий. Смазливая репортерша с микрофоном в руках Бойко рассказывала о последних событиях, комментируя прогремевший взрыв. За ее спиной из уцелевшей части здания выводили заложников. Драматические события, развернувшиеся сегодня днем на улицах Венской столицы, закончились молниеносным штурмом захваченного банка... Ладно, хоть пока их не упоминают, но, скорее всего... Это ненадолго. Скоро начнут искать виноватых в том, что операция пошла не по плану. Гребаные шакалы. Лоренца сплюнул. Пока все не так плохо. Дженни пожала плечами. Я ожидала худшего. Ничего, погоди еще. Как шум поутихнет, они обязательно начнут копаться в этом дерьме. Нам этот взрыв еще припомнят. Ренера не ответила потому что понимала, что, скорее всего, напарник прав. Поставив под угрозу жизнь гражданских, они автоматически перевели огонь на себя. Если бы взрыва не произошло, все могло обойтись. В конце концов, победителей не судят. Но случилось то, что случилось, и без последствий это не останется. Зашуршала рация. «Это пятый». «Я отправил ребят осмотреться поближе к месту взрыва. Они нашли одного из клановцев», — сообщил командир спецназа. «Он жив?» — схватила микрофон Дженни. «Жив. Серьезно ранен, но пульс есть». «Хорошо. Не трогайте его. К вам уже выслали медиков». Офицер что-то пробормотал неразборчиво. Лоренцо хмыкнул. Он мог поставить свою месячную зарплату против десятки евро, что спецназовец пожелал неугомонной бабе из начальства не учить опытного ветерана полиции, как вести себя с ранеными. Ренера тоже догадалась, что ее поучения встретили без особых восторгов, но продолжила гнуть свое. «Он ни в коем случае не должен умереть. Вы поняли меня?» «Понял», — с неохотой отозвался спецназовец. «И продолжайте поиск остальных». «Где-то еще должны находиться четверо. Скоро мы отправим вам на помощь спасателей». Рация пошумела помехами и отключилась. «Умеешь ты заводить друзей», — язвительно бросил Лоренца. Джейни поморщилась. «Сейчас это не важно, нам бы лучше подумать». О чем она хотела сказать, так и осталось неизвестным, так как в дверь командного пункта громко постучали. «Кто там еще?» Лоренца отправился открывать. Снаружи стояла целая делегация, возглавлял которую давишний еврокомиссар. Рядом с ним находилась девушка в цветах клана Кречета. Агент Галиоти, позвольте представить вам леди Марго. Чиновник находился на взводе. Перенервничал крысеныш, — злорадно подумал Лоренца. Небось, тоже на голову сыплются шишки из высоких кабинетов. Происшествия чрезвычайных масштабов, да еще в присутствии стольких международных наблюдателей. Тут ни у кого нервы не выдержат. «Леди Марго?» — старший агент склонил голову в коротком поклоне. «Не обращая внимания на проявленную вежливость со стороны СБшника, магичка, глядя мимо него, холодно заявила». «Все наши люди должны быть немедленно доставлены в гостиницу». «Но там раненые, возможно, убитые?» Из-за плеча Лоренса высунулась Ринера. Также, глядя мимо агентов Европейской службы безопасности, чародейка сказала, «Никого в больницу вести не нужно. Мы позаботимся о них сами. Неважно, ранен кто-то или убит». Сказав это, Она развернулась и направилась к зданию банка, похоже, намереваясь лично осмотреть место взрыва. «Не думаю, что это хорошая идея», — Лоренца пристально посмотрел на еврокомиссара. Тот ответил ему мрачным взглядом. «Вас не спрашивают вашего мнения, агент», — хмуро проронил он. «На вашем месте я бы сейчас больше беспокоился не об убитых или раненых магах, а о собственной шкуре». «Уже принято решение о создании специальной комиссии по расследованию случившегося, и уже сейчас я могу вас лично уверить, в заключительных выводах обязательно будет упомянута ваша роль в произошедших событиях», — прозвучало как прямая угроза. Смерив мрачным взглядом обоих агентов и оценив, что они правильно все поняли, комиссар развернулся и отправился во своясе. Лоренца и Дженни уныло переглянулись. Вот и начали притворяться в жизнь самые скверные опасения. Начальство мгновенно нашло козлов отпущения, на которых повесят всех собак, и даже не думает это скрывать. Похоже, пора искать новую работу, хмуро буркнул Лоренца. Подожди, может еще в тюрьму посадят, откликнулась Ринера тоже без особого оптимизма. Галеоти без энтузиазма взглянул на напарницу, сплюнул и снова вернулся в кресло. Пока официально никто не снял их с командования, имелся микроскопический шанс успеть хоть что-то исправить.